Морозка. У мачехи была пачерица, да родная дочка. Родная что не сделает, за все ее гладят по головке, да приговаривают умница. А пачерица как не угождает, ничем не угодит. Все не так, все худо. А надо правду сказать, девочка была золота. В хороших руках она бы как сыр в масле купалась, а у мачехи каждый день слезами умывалась. Что делать? Ветер хоть пошумит, да затихнет, а старая баба расходится, не скоро уймется, все будет придумывать, да зубы чесать. И придумала мачеха падчерицу со двора согнать. Вези, вези, старик, ее куда хочешь, Чтоб мои глаза ее не видели, Чтоб мои уши об ней не слыхали, Да не вози к родным в теплую хату, А во чисто поле на трескун мороз. Старик затужил, заплакал, Однако посадил дочку на сане, Хотел прикрыть попонкой и то побоялся. Повез бездомную в чисто поле свалил на сугроб перекрестил а сам поскорее домой чтоб глаза не видали дочерняной смерти осталась бедненькая трясется, тихонько молитву творит приходит мороз попрыгивает поскакивает на красную девушку поглядывает девушка девушка я мороз красный нос «Добро пожаловать, Мороз! Знать Бог тебя принёс по мою душу грешную!» Мороз хотел её тукнуть и заморозить, но полюбились ему её умные речи, жаль её стало. Бросил он ей шубу, оделась она в шубу, поджала ножки, сидит. Опять пришёл Мороз красный нос, попрыгивает, поскакивает, на красную девушку поглядывает». «Девушка, девушка, я Мороз красный нос!» «Добро пожаловать, Мороз! Знать Бог тебя принес по мою душу грешную!» Мороз пришел совсем не по душу. Он принес красной девушке сундук высокий да тяжелый, полный всякого приданного. Уселась она в шубочке на сундучке, такая веселенькая да такая хорошенькая, Опять пришел мороз красный нос, Попрыгивает, поскакивает, На красную девушку поглядывает. Она его приветила, А он ей подарил платье, Шитое серебром и золотом. Надела она и стала, Какая красавица, да какая нарядница, Сидит и песенки попевает. А мачеха по ней поминки справляет, Напекла блинов. «Ступай, муж!» Вези хранить свою дочь. Старик поехал, а собачка под столом. Тяф-тяф! Старикову дочь в злате в серебре везут, А старухину женихи не берут. Молчи, дура! На тебе блин и скажи. Старухину дочь женихи возьмут, А стариковой одни косточки привезут. Собачка съела блин, да опять тявкает. Тяф-тяф! Старикову дочь в злате в серебре везут, <Мм>. женихи не берут Старуха и блины ей давала И била ее А собачка все свою Старикову дочь в злате в серебре везут А старухину женихи не возьмут Скрипнули ворота растворились со двери Несут сундук Высокий тяжелый Идет пачерица Панья паньей сияет Мачеха глянула И руки врозь. Старик, а ну запрягай других лошадей, Вези мою дочь поскорей, Посади на то же поле, да на то же место. Повез старик на то же поле, Посадил на то же место. Пришел и мороз красный нос, Поглядел на свою гостю, попрыгал, поскакал, А хороших-то речей... Не дождался Рассердился Хватил ее и убил Старик, ступай, мою дочь привези Лихих коней запряги до да саней не повали Да сундук не обрани А собачка-то под столом тявкает Тяв, тяв, старикову дочь женихи возьмут А старухиной в мешке косточки везут Не ври, на тебе пирог, да скажи Старухину в злате, в серебре везут Растворились ворота Старуха выбежала встретить дочь А вместо нее обняла холодное тело Заплакала старуха, наголосила, да поздно